Система доктора Равино чувствовалась даже здесь. На всем лежал мрачный оттенок. Деревья только хвойные с темной зеленью, деревянные скамьи без спинок, о к р а ш е н ы в темно-серый цвет. Но особенно поразили Лоран цветники. Клумбы были сделаны наподобие могил, а среди цветов преобладали темно-синие, почти черные анютины глазки, окаймленные по краям как белые траурные ленты ромашками. Темные т у и дополняли картину. Настоящее кладбище. Здесь невольно должны рождаться мысли о смерти. Но меня не проведете, господин р а в и н о Я отгадала ваши секреты, и ваши эффекты не застанут меня врасплох. п о д б а д р и в а л а себя Лоран и быстро миновав кладбищенский цветник, вошла в сосновую аллею. Высокие стволы, как колонны храма, тянулись вверх, прикрытые темно-зелеными куполами. Вершины сосен шумели ровным, однообразным, сухим шумом. В разных местах парка виднелись серые халаты больных. Кто из них сумасшедший, кто нормальный? Это довольно безошибочно можно было определить, даже недолго наблюдая за ними. Те, кто еще не был безнадежен, с интересом смотрели на новенькую Лоран. Больные же с померкнувшим сознанием были углублены в себя, отрезаны от внешнего мира. На которые смотрели невидящими глазами. к л о р а н приближался высокий сухой старик с длинной седой бородой. Старик высоко поднял свои пушистые брови, увидал л а р а н и сказал, как бы продолжая говорить вслух сам с собой: «Одиннадцать лет я считал, потом счет потерял. Здесь нет календарей и время стало. И я не знаю, сколько пробродил я по этой л е е Может быть, двадцать, а может быть, тысячу лет.» Перед лицом Бога день один, как тысячи лет. Трудно определить время. И вы, вы тоже будете ходить здесь тысячу лет туда, до каменной стены, и тысячу лет обратно. Отсюда нет выхода. Оставь всякую надежду, в х о д я щ и й сюда, как сказал господин Данте. Ха -ха -ха, не ожидали? Вы думаете, я сумасшедший? Я х и т е о р Здесь только сумасшедшие имеют право жить. Но вы не выйдете отсюда, как и я. Мы с вами и увидев приближающегося санитара, на обязанности которого было подслушивать разговоры больных, старик, не изменяя тона, продолжал хитро подмигнув глазом: «Я Наполеон Бонапарт, и м о и сто дней еще не наступили. Вы меня поняли?» – спросил он, когда санитар прошел дальше. Несчастный, подумал в о р а н Неужели он притворяется сумасшедшим, чтобы избегнуть смертного приговора? н е я одна оказывается принуждена прибегать к спасительной маскировке. Еще один больной подошел к Лоран, молодой человек с черной козленой бородкой, и начал лепетать какую-то несуразицу об извлечении квадратного корня из квадратуры круга. Но на этот раз санитар не приближался к Лоран, очевидно, молодой человек был в неподозрению администрации. Он подходил к Лоран и говорил все быстрее и настойчивее, брызгая слюной. Круг это бесконечность. Квадратура круга, квадратура бесконечности. Слушайте внимательно. Извлечь квадратный корень из квадратуры круга значит извлечь квадратный корень из бесконечности. Это будет часть бесконечности, возведенная в н н у ю степень. Таким образом, можно будет определить и квадратуру. Но вы не слушаете меня. Вдруг разозлился молодой человек и схватил Ларан за руку. Она вырвалась и почти побежала по направлению к корпусу, в котором жила. Недалеко от двери она встретила доктора Равино. Он сдерживал довольную улыбку.